Глава 28. Нарцисс. «Через клятву можно позвать на помощь, но если человек просто спит, наверное, это возможно?» Я обдумал то, что сказала крапивка, и досадливо сморщился. «Допустим, такой вариант. Тогда ещё один вопрос. Как они обошли или обманули ракшасов? Крепость на самой границе, нелюди не пропустили бы чужаков?» если они сами не вступили в сговор. А вот это точно исключено. Ракшасы первые, кто пострадает, если Алиандры потеряют власть. И этих зверовидных пустынных кочевников ненавидят все, и никто не подумает переманивать на свою сторону. Почему? Не поверят. И правильно сделают. Их в столько раз предавали все, кроме моих саженцев, что теперь тигры просто разорвут любого, кто попытается купить их лояльность посолами будущего союзничества. Да и они сами прекрасно понимают, что люди их никогда полностью не примут. Из всех иных рас, возможно, исключая нагов, они выглядят больше всего похожи на свиребок демонов бесны. Да и ведут себя порой так же, если разозлить. — Понятно, что ничего не понятно, — вздохнула крапивка. — И куда мы пойдем в таком случае? Логичнее всего держаться подальше от того места, куда нас хотели направить, но... «Но», — сходу подхватила Артика, — «это наверняка единственное направление, где не будет засады, верно?» «Тьфу!» — не выдержал Вират. «Безобразие какое! Женщина принимает участие в военном совете. Даже рябина вон сидит возле первой леди нашего рода, слушает лекцию о беременности и не шуршит, а ты...» Он угрюмо засопел в сторону сестры. «Предлагаешь дельные вещи и вообще говоришь то, что сказать надо. Куда это годится?» Только еще раз вглядевшись в его грозно насупленную физиономию, я вдруг понял, что этот бугаина шутит. Демоны бездны, когда старший росток этого поколения научился быть таким троллем. Кстати, выражение из мира Ольги насчет троллей очень удачное, мне нравится. «Сам такой!» Не осталось в долгу Артика, и даже перебячье показало старшему брату язык. И оба одинаково радостно захихикали. Эти двое разом сбили весь накал и разрядили ситуацию. Он даже и Нермис смотрит удивлённо. То на брата, то на сестру. Что-то варит в своём котелке. Аж пар из ушей. Когда доварит, выплеснет, и я уже опасаюсь этого блюда. Значит, решено. Идём к пустыне. Но перед этим тебе, Артика, нужно усвоить три главных правила. Начал было я и многозначительно замолчал, осматривая девушку очень серьёзным и проницательным взглядом. Она тут же изобразила прилежную ученицу и закивала. С такой готовностью, что я, во-первых, пожалел, что озвучил всего три правила, а, во-вторых, засомневался, что эта зараза станет соблюдать хоть одно. Итак, первое правило. Ракшасы — не котики, не лапочки и даже не пушистики. Называть их так запрещено удивилась крапивка, а потом поймала мой многозначительный взгляд в сторону песца на собственных плечах, и вдруг очаровательно покраснела, спрятав нос в пушистый хвост. «Да я же пошутила тогда. У вас просто были слишком серьёзные физиономии, а Зувастик вообще первый начал». Второе правило, не обращая внимания на её оправдание, продолжил я. Трогать и гладить ракшаса можно только в том случае, если у тебя есть лишняя рука. Так что никаких, а можно ушки почесать. Ну, ладно, ладно, поняла. И третье. Тут я улыбнулся. Если станет совсем не в моготу, попроси меня. Я вырублю для тебя парочку. Удовлетворишь все свои кошачьи фетиши, не травмируя психику кровавых воителей пустыни. Хм, хе-хе, явно обрадовалась хулиганка. Знаешь что? Наверное, надо эти правила ещё Люпину рассказать и Магнолии на всякий случай. Этих я просто выпарю, если не будут слушаться. И не смей возражать. Я и так непозволительно добр в последнее время. Если кое-кто, быстрый взгляд в неподвижные кусты, откуда даже шороха не доносил весь на совет, не оценит и решит дальше наглеть, тот сам виноват. Ненавижу бамбук, но ради такого дела применю с удовольствием. Розги из него получается что надо. Раз и навсегда вбивает правила в мозги. Через задницу. «Детей бить нельзя», — со вздохом напомнила крапивка. Но именно напомнила, без напора. Экспериментов с хвостопёрками и кошмарником всем хватило для поумнения. «А они не дети», — коварно ухмыльнулся я. «Сами настояли, чтобы к ним относились как к взрослым и разрешили отвечать за очень опасных существ. Так что с детскими привилегиями и поблажками покончено» как и с детскими наказаниями. А если они снова накосячат, выдеру, как взрослых, без всякой жалости, и лечить не разрешу». Тут дружно вздохнули все алиандры. А Вер, которому до стирания памяти пару раз прилетело как большому, еще и отодвинулся подальше и сказал кустам. «Лучше не нарываться. Вам не понравится». «Садистый цветочек, тиран и деспот», с улыбкой заключила Артика. «Вспомни». «Какого-нибудь хорошего и доброго правителя, который много сделал для своей страны, и его признали великим», — попросил я Крапивку. «Ну, так я и говорю, тиран». Она дотянулась и, никого не стесняясь, чмокнула меня в губы, чем вызвало недовольное ворчание молчавшего всю дорогу Эйкона. Тому и так не нравилась мысль наведаться к Ракшасам. Вот он и сопел на заднем плане, явно обдумывая аргументы против этого маршрута. А тут ещё и невеста с ним ни за что целоваться не хочет. Только за те самые ушки треплет, как кота». «Ледяные с пустынами плохо ладят», — озвучил прописную истину Инермис, взглянув на будущего родственника и только теперь вспомнив о нём. «Куда икону прятать будем, чтоб не сожрали?» «Кто кого ещё?» Надменно вздёрнул подбородок беловолосый. «Вот именно!» — я нахмурился и припечатал. «Своим словом и силой льда запрещаю вступать в конфликты с ракшасами, понятно?» «А если они первые нападут?» — возмутился ледяной кот. Мне показалось, что его белоснежная шевелюра заранее встала дыбом. «Будешь бежать и прятаться за спиной у папочки, то есть у меня», — безжалостно и непреклонно добил я. «Иначе посажу в сундук под замок, и будешь в таком виде путешествовать, пока не вернёмся в центральное поместье. Ты мне живой нужен, а ракшасы в союзниках». «Это не по-мужски», — скуксился Аканет. «А перед кем тебе показывать мужественность, Эйкон? Мы все здесь прекрасно знаем и о твоей силе, и о твоём характере». «Вот-вот. Эй!» продолжила Артика. «Поверь, если полезешь на Ракшаса, то меня впечатлит скорее твоя глупость, чем мужественность». «Ты назвала меня детским именем», расплылся в улыбке мартовский кошак, а потом вздохнул печально-печально и укоризненно посмотрел на меня. «Только ради моей невесты». Я слегка вопросительно поднял бровь, выражая свое отношение к этой ситуации. «Неужто Ледяной все еще на что-то надеется?» «Ну ничего» как говорят в мире Ольги, и тебя вылечим, потому что я делиться не намерен.